глава 33. За долгий путь друзьям впервые встретились повозки с дровосеками. Поверх одежды у них были дерюжные куртки и широкие штаны, на головах колпаки с широкими полями. Они подозрительно посмотрели на Софью, да так что она засмущалась. Отъехав немного один другому сказал: Да не она это будет те книжна лапте одевать. Второй с ним согласился. А беглецы въехали в теремно. Они подъехали к едальне, снег около входа был расчищен, у кона стояло несколько коней, запряженных в сани. Зайдем? Последний раз по предложил Алберда. Давай, спрыгивая на землю и подавая руку Софье, — согласился Василий. У входной двери в Едальню они столкнулись с какими-то странными возчиками. Один из них вперился глазами в Софью. Троица, пропустив их, вошла в Едальню. У Коновязи произошел разговор. «Воевода», — тихо оглядываясь по сторонам, сказал один из них, «похоже, она», — и кивнул на харчевню. Воевода, мужик чуть выше среднего роста, с небольшим животиком, поднял шапку, и, собрав жидковатый волос в кучу, накрыл его головным убором. Она? В лаптях? Нет. Воевода, настойчиво потребовал возщик. Давай вернемся, я хочу убедиться. И возщики вернулись в харчевню. Они быстро разыскали их в зале. Только разглядеть беглянку было почти невозможно. Она сидела спиной к залу, пришлось сесть и ждать, и дождались. Пообедав, путники рассчитались и пошли на выход. Этот узнавала, дождавшись ее подхода, вскочив, встал перед ней. — Софья! — воскликнул он. — Хватайте ее! Сам протянул руки. Но возникший перед ним парень, загородив девушку, замахнулся на него кулаком. — А ну, дорогу! — Тот оглянулся, сзади стояли воевода и два его воина. «Хватайте ее!» Сильный удар в лицо отбросил крикуна назад с такой силой, что сбил воеводу и его приспешников. «Бегом!» — крикнул Василий. И, прыгая через барахтающиеся тела, они бросились на выход. Когда выскочили, Алберда увидел воткнутую в снег метлу, выдернул черенок и подпер им дверь. Пара упитанных коней, запряженных в добротные сани, пригодилась им. Они быстро развязали их и, настегивая застоявшихся животных, помчались дальше. В одном месте дорога, дугой проходившая по обочине оврага, позволила двоим, не то возщикам, не то дровосекам, увидеть, как за повозкой с парой лошадей гонятся несколько всадников. Увидав в санях девушку, они поняли «это погоня за княжной нашли таки. и решили помочь догонявшим. Глядишь, князь что-нибудь подбросит за помощь. И поставили свои повозки поперек дороги, а сами с дубьем в руках встали сзади. Василий, правивший конями, долго не раздумывал. Он свернул с дороги, но так, что нос его саней прошелся по саням, преградившим дорогу, и все их переломал, а двое с дубьем шарахнулись по сторонам, сбитые с санными разводами. Но конники настигали их, что делать? Соня хвалялась валялась чья-то шуба. Алберда поднял ее и ахнул, там лежали луки и колчаны со стрелами. Первая стрела ударила в грудь ближайшей лошади. Та по инерции сделала несколько шагов и упала на бок. Ее падение несколько охладило пыл преследователей, но ненадолго. Надо было торопиться. На высоком берегу реки Стыри уже был виден грозный детинец, Воевода хорошо помнил слова короля, чтобы не дошло до то а то война. Он даже по собачьи взвыл. Но от этого его конь не побежал быстрее, а замок приближался с угрожающей скоростью. И вот убегающие въехали на замерзшую реку, достигли берега и стали подниматься вверх. Воевода остановил коня. Ему представилось, как дочь сейчас все расскажет отцу. «Назад!» — закричал он, давая безжалостные шпоры коню. Ворота были закрыты. Василий соскочил и постучал в них. «Что надо!» — послышался грозный голос. «Послание от митрополита Киприана великому литовскому князю Витовту!» Загремел засов, и заскрипели ржавые петли ворот. Троица оглянулась и увидела, как убегают те, кто за ними гнался с такой яростью. Кто это был? Они въехали внутрь. Их оглядел какой-то высокий воин, одетый во все черное, с дорогим панцирем на груди и шлемом на голове. «А это кто будет?» — он поглядел на Софью. «Моя жена», — ответил Василий. Воин еще раз покосился на нее и сказал, «Идемте». Он завел их в какую-то обшарпанную комнату, в которой местами виднелся камень из-под отвалившейся штукатурки, затертый до блеска лавки, Два настенных почерневших подсвечника с одной горящей свечой и маленькими под потолком окнами, разделенными посреди толстым железным прутом, и сказал «Ждите здесь». «Вернулся быстро. Великий князь отдыхает. Как выйдет, я ему доложу», сказал и вышел за дверь. Софья занервничала, стала ходить. «Успокойся», — сказал Василий. «Все позади». Она присела, чтобы тотчас подняться и направиться к двери. Взявшись за ручку, она на мгновение замерла, потом повернулась и сказала, «Я пойду поищу свою госпожу». Василий кивнул ей в знак согласия. Выйдя в коридор, она осмотрелась. Был он длинным, тускло освещенным и разбегался в обе стороны. Темно-серые, отталкивающего вида стены, произвели на нее угнетенные впечатление. «Куда пойти? Где может быть отец?» «Ни у кого не спросишь», но угад пошла направо. Наверное, она бы долго искала лестницу на второй этаж, если бы не вышедший из одной из дверей воин. Не обратив внимания на Софью, он торопливо куда-то пошел, при этом дверь оказалась неприкрытой, и она увидела, что за ней идет лестница наверх. Она поднялась на второй этаж, он был хорошо освещен, и этот свет растворил серость стен». Софья пошла не спеша, поглядывая по обе стороны. Ей показалось, что одна из дверей отличалась от остальных. Оглянувшись по сторонам, она пошла к ней и прислушалась, было тихо. Она осторожно приоткрыла ее и увидела, что там царит мрак, повернула назад. Пройдя лестницу, по которой только что поднялась, она вскоре услышала громкие голоса за широкой дверью. приоткрыла дверь и увидела, что там было несколько человек. Посмотрев на незнакомку в таком странном наряде, все враз смолкли и, не скрывая любопытства, смотрели на нее. Софья поняла, что ее наряд шокировал их. Сидевший за столом человек поднялся. Софья узнала его. Это был служка ее отца. «Кто тебя пустил?» — довольно строго спросил он. Не успели люди опомниться, как она вошла в кабинет князя. «Ты куда?» — ринулся за ней Слушка. «Отец!» — крикнула она. витов стоял с открытым ртом, не узнавая дочь в таком наряде. Поняв это, она сбросила платок, закрывавший ее лицо, распустила свои прекрасные косы. «Софья! Софья!» — с распростертыми объятиями он бросился к ней. Обнимая ее и целуя в лоб, он никак не мог прийти в себя от радости. Он взял ее за руку, подвел к столу, посадил в кресло, сам сел напротив. «Рассказывай, что довело тебя до такой жизни!» И он глазами показал на ее лапте. Повествование она начала со встречи с женихом Скиргайла. Узнав, что это был князь Сандомерский, радость, царившая до сей минуты на лице отца, исчезла. Но он, отец поднялся, самый богатый человек в Польше. Я думаю, для тебя это выгодная партия. Твой поступок может рассорить меня с королем. Этого нельзя допустить. Сколько пролито крови. Но Софья не дала ему договорить. Я вышла. Сама. Замуж. И у меня будет ребенок. Ты? Ты вышла замуж, меня не спросив, он грозно надвинулся на дочь. Но в ее жилых текла кейстутова кровь, смелого и отважного литовского князя. Где ты был все это время? Ты знаешь, как я жила? Твою дочь держали как преступницу. А что-то мой батюшка обо мне не побеспокоился. Зато побеспокоились другие. И если я тебе дорога, как твоя единственная дочь, ты должен это понять. Кто это? Тон голоса его спал. Но он не князь и не боярин. Он — холоп русского боярина. Холоп? В моем роду? Холоп? Витов заходил по кабинету. И что, ты бы его видел? Да он твого сандомешца заткнет за пояс. Отец только сверкнул глазами, немного поостыв, спросил, где он. Дожидается, там, внизу. У его есть грамота от митрополита к тебе, отец. Витовт вскинул голову. У него послание митрополита ко мне? Да, отец. Витовт направился к столу и взял колокольчик в руки, но к нему подскочила Софья. Не надо, отец, я сама. И она направилась к двери. Там уже знали, кто это, и склонили в поклоне головы. Софья прошла мимо них по-королевски, Заплетя дорогой и надев на голову черный платок, она вошла в комнату, где ее ждали Василий и Алберда. Василий, глядя на него сияющими глазами, обратилась она. «Бери грамоту и пошли со мной». Она отвела его до княжеских дверей и сказала «Тебе туда» и показала рукой. Стоявшие в приемной люди слегка поклонились, служка открыл перед ним дверь и сказал «Проходите». Князь сидел за столом. Но он не мог скрыть испытующего нетерпеливого взгляда. «Да, парень видный», — подумал он. Тот, подойдя к столу, преклонил колено и, опустив голову, сказал. «Великий князь, дозволь вручить тебе грамоту, доверенную мне митрополитом в Руси Киприяном». И он с поклоном подал бумагу. Витовт, не поднимаясь, принял ее. Как понял Василий, великий князь был чем-то недоволен, Витовт, прежде чем начать чтение, еще раз взглянул на боярского холопа, тяжело вздохнул и сорвал печать. «Великий князь, митрополит приветствует тебя и благодарит за оказанные православной церкви услуги. На сей раз я хочу тебя просить о помощи. Князь, что перед тобой стоит не холоп боярский, а Василий?» Василий Дмитриевич, московский княжеч, который после того, как Бог позовет к себе его отца Дмитрия, станет великим московским князем, неплохо бы было обоим государством укрепить. Дочитав до этого места, Витовт вновь начал, словно не веря прочитанному, читать послание митрополита. Оторвавшись от чтения, еще раз посмотрел на подпись и печать. — Нет, обмана нет, все подлинно. Прочитав, он задумался. По всей видимости, ему представилось перекошенное от злобы лицо короля, когда станет известно о том, чьей женой стала Софья. — Ну что ж, — вздохнул князь, — чему быть того не миновать. И он взял колоколец и позвонил. Тотчас появился служка. — Отведи дорогого гостя в гостевые покои, — приказал князь. и, повернувшись к Василию, сказал, «Мы еще с тобой, так и хотел сказать зетек, но что-то сдержало его. Василий, обо всем поговорим, а пока отдохни с дороги. Великий князь, я не один, со мной друг мой, и он замолчал, а Софья, не бойся, есть кому позаботиться, а пока иди отдыхай, твой друг будет с тобой или получит свои покои, только со мной попросил Василий. Тем временем Витовт позвал к себе дочь. «Садись, дочка», — ласково произнес он, — «послушай». И отец стал читать грамоту Киприана. Узнав, кем на самом деле является Василий, она округлила глаза. «Он князь?» «Да, дорогая княгиня, он князь, с чем тебя я поздравляю». «Я не верю», — воскликнула она. «Ты что, недовольна? Тебе хочется мужа-холопа?» — А этой печати веришь? — и показал печать. Витовт поднялся, подошел к поставцу, открыл ящик и достал какую-то бумагу. — Это подписи печать Киприана. одинаковые? Одинаковые, ответила Софья, сличив обе бумаги. — Отец, прости, я соврала, мы не женаты, и дитя я не жду. Но я люблю его. Выйду замуж только за него. Витовт вздохнул. — Знаю... «А он захочет тебя взять в жены?» «Ты это сам у него спроси», — ответила дочь. И он спросил. «Я без нее жить не смогу», — ответил Василий. «А как твой отец посмотрит на это? Мы ведь с ним в друзьях не ходили». «Это вы, а мы с Софьюшкой будем другими, и меня ничто не остановит». Витов взглянул на Василия и понял, «этот своего добьется». Перед отъездом Василия они встретились втроем. Витовт, Василий и Софья. Разговор начал Витовт. «Василий, я тебе хочу сказать одну вещь. Наш король, мой двоюродный брат, ненавидит твою Московию». «О чем сделали ему плохого?» — не утерпел Василий. «Я думаю, что его обида затаилась с того времени, когда он по договоренности с мамаем должен был напасть на твоего отца, но кто-то преградил ему путь». «Великий князь, но, может быть, Егайло специально опоздал, выжидая, кто победит», — предположил Василий. Князь рассмеялся. «Нет, специально опаздывать он бы не стал. Его цель — прежде всего заполучить Новгород, самый богатый город. В случае татарской победы Москва не смогла бы новгородцам помочь, тогда Егайло захватил бы этот город. Но, может быть, его испугало то, что Мамай занял неудачную позицию». Он что, туда ездил? За сутки могут быть разные перестановки. Ветер подул не с той стороны, стрелы полетели не так, сильно слепило солнце, в общем, много разных причин могут стать причиной перемещения войск. Нет, я уверен, он очень спешил, чтобы с тыла или с фланга ударить по московитянам. Только ему кто-то сильно помешал, Егайло может быть неверным, но он не трус. Если бы он увидел, что Новгород может быть в его руках, его ничто бы не остановило. Нет, он очень хотел принять участие в битве. И трудно сказать, чем бы все кончилось. Я думаю, казаки не дали бы в обиду своих по крови людей. Ты знаешь, что случилось с Мамаем? Мне думается, что Егайлов в душе считает и себя виновником его гибели. Но отец его не убивал, опять вставил свое слово Василий. Да, но после победы великого московского князя Мамай долго не продержался, силы свои оставил на поле Куликовом, вот так и воспользовался этим. К чему это я все веду? Ваша женитьба разозлит короля, и он будет следить за каждым моим шагом, так что знай. Мне придется кое-что предпринимать против тебя, чтобы заткнуть его ненавистную пасть. Но знай одно. Сердце мое всегда с вами. Он хлопнул себя по коленям, поднялся, подошел к столу и взял какую-то бумагу. — Это письмо к магистру, — как просил митрополит. — С Богом, как у вас говорят. — Отец, я провожу Василия, — сказала Софья. Тот ласково улыбнулся.